Пес, в свою очередь, проявил неимоверную, непонятную человеческому сердцу любовь, привязанность и радость. Он визжал, катался, обсосал, обцеловал Фильку с ног до головы, не отходил от парня, с ласковой ухмылкой заглядывал ему в глаза. «Шарик, а помнишь на могиле-то, в нашей деревне-то? А помнишь дедушку Нефедота, Баржута? Пес, конечно же, все это помнил, только по-своему, по, по собачьи Он помнил запах раздряпшей глины на могиле, дух от вкусной котомки старого слепца, гвалт и вонючий воздух там под баржей. Весь этот клубок пережитых впечатлений давным-давно застрял где-то в глубоких провалах сознания, под густым напластованием былых собачьих дней. Но вот пёсий нюх и милый голос Фильки разом опрокинули все минувшее вверх дном, и клубок любезных сердцев впечатлений в миг взорвался, ударил в кровь, в мозг, в нервы. Вот оно, вот оно все, как было. Ах, если б уметь хоть маленько говорить, Шарик явственно сказал бы Фильке, что он Фильку вот как любит. Наплевать, что парень теперь не в вонючем отрепье, А при колошах, при часах, да он теперь никогда не бросит фильки. Голод, не голод, наплевать. Да он... Эх, чего тут? Гав-гав-гав! Я за него, за окаянного, трешку заплатил. Его уж соколом звали, а не шариком, — Говорила Амелька. Я тебе его дарю, только чур условие. Иди к нам работать в поле. Что ж, я с радостью. А дизентер? Не знаю, он плотничает. Вот и снова помаленьку сгуживаться стали. Амелька, Шарик, Филька, Катька-бомба. А может быть, в скорости к ним примкнет и дизентер? Вот бы! Амелька с навербованными им новыми членами коммуны вернулся из города поздно вечером, когда стемнело. Их всех ввели в жилое помещение. Они в первую голову бросились к окнам, чтобы удостовериться, есть решетки или нет, не заграждена ли от них свобода. Странное дело, ха-ха, решеток не оказалось. Побежали искать, где часовые, имеются ли надзиратели. Но вместо стражи их окружают лишь бывшие друзья по дому заключения. Значит, Амелька не слегавил, значит, он говорил им истинную правду. На другой день прибыла еще новая партия из двух уездных городов. Так постепенно пополнялась рабочая сила трудовой коммуны. Ребятам показали мастерские и пригласили на общее собрание. Оно должно было принять их в свою семью или отвергнуть. Новички заметно волновались. Они видели, что жизнь их каким-то чудом направляет туда, куда им и в голову не прилетало. Ведь самый скромный из них имел три судимости и пять приводов. При опросах общим собранием их голоса дрожали, запинались, спазмы сжимали горло. Такой странный, удививший их самих, робости они не испытывали даже при разбойных отчаянных налетах. Ударяя себя в грудь, они искренне клялись. Быть настоящими людьми. Повинуйся, трудись, не воруй, не пей, не нюхай, не играй в карты. Вот основное требование общего собрания. Скрипя сердце и борясь с собой, они согласились. Их приняли в коммуну. И, может быть, первую ночь во всей своей жизни они спали спокойно.